Глава 56. Дата 231.12.11. Время 10.46. Томас второй раз в жизни летел на берге, а первый он все равно не помнил. Сначала было очень плохо. Его качало, желудок переворачивался, к горлу подступала тошнота. Затем Томас претерпелся к новым ощущениям и ему даже начало нравиться. Потом снова поплохело. Так-то было круто сидеть в огромной махине и куда-то лететь, он к такому не привык. Когда мир вокруг лежит в руинах, начинаешь с особым восхищением относиться к чудесам техники, которым не страшна гравитация. Тереза не полетела, осталось изучать возможности имплантатов. С каждым днем она все больше отдалялась от Томаса, окончательно погрузившись в работу и в новое задание. Томас даже иногда сомневался, делиться ли с ней своими мыслями. Но серьезно поговорить было нужно. И как можно скорее. Томас посмотрел в одно из окошек в полу Берга. Проплывающие внизу пейзажи впечатляли. Несмотря на постигшее планету бедствие, она все равно осталась красивой. Такое, что дух захватывало. Внизу чередовались зеленый, голубой, охряный и светло-коричневый цвета. Конечно, с высоты много чего не заметишь например, шизов, голода, нищеты, войн. Неудивительно, что до вспышек на солнце чуть ли не каждый ребенок мечтал стать астронавтом. Эй, ты как? окликнула его Бренда. Они с Хорхи готовили снаряжение к экспедиции в город. Еще нужно было доставить в жаровню какое-то оборудование, какое именно Томасу не сказали. Нормально, ответил Томас. Ну как, все готово? Бренда села рядом. Готовей не бывает. Хорхи заставил меня еще сто раз все перепроверить. Любит порядок. Когда мы уже прилетим? Томас не знал почти ничего о том, куда они направляются. Пейзаж внизу сменился на пустынный. В нем преобладали оттенки кирпично-красного, охряного желтого цветов. И нигде, никаких признаков жизни, если она вообще там когда-нибудь была. «Примерно через полчаса». Бренда потёрла руки, в её лице появилась напряжённость. «Чёрт, что-то мне не по себе». Еще десять минут назад казалось, что это так увеселительная поездочка. «А чего там страшного?» — хмыкнул Томас. «Подумаешь, руины вместо города, правительства нет, охраны нет, кругом пустыни и шизы повсюду. Не дрейфь». Он улыбнулся, чтобы было понятно, что это шутка. Бренда скорчила недовольную гримасу. «Ну да, понимаю», — Еще шире ухмыльнулся Томас. «Страшноват, конечно». Какое-то время они молчали, глядя на проплывающую внизу пустыню. Гул приборов убаюкивал. Томасу захотелось спать. «Ты бы поласковей с Терезой», — ни с того ни с сего сказала Бренда. «То есть?» «Она ведь неравнодушна к тебе, а тебе, похоже, по барабану. Извини, что лезу не в свое дело». Томас избегал даже думать на эту тему. «Ничего, она мой лучший друг. Мы уже больше полжизни вместе и можем разговаривать, ну, так, как никто не может. То есть даже вслух ничего говорить не надо. Поэтому, может, и кажется, что мне по барабану». Бренда кивнула, будто поняла. «Просто друзья? За столько лет? Никогда не видела, чтобы вы за руки держались или поцеловались. Тормозишь ты чего-то. Она рассмеялась. Ну, все сложно, ответил Томас, удивленный тем, что они вообще это обсуждают. Она мне дороже всех, и так будет всегда. Но как-то не до романтики, когда за стенами почти конец света, а на твоих друзьях опыты ставят. Так-то да. И все же, разочарованно протянула Бренда. Люди продолжают влюбляться, Томас. Даже когда вокруг все плохо. Просто скажи ей, что чувствуешь, вот и все. В душе Томаса поднялось какое-то непонятное чувство. Он вспомнил мать, отца, друзей. От наплыва эмоций из глаз потекли слезы. Он же не знал, чего хочет от жизни. У него никого нет, кроме друзей. Вот что главное. Он должен их спасти. Заметив слезы, Бренда посмотрел на него с такой добротой, что Томаса затрясло. Она обняла его, а он ее, крепко, будто обнимает всех, кого только что вспоминал. Так они и сидели, пока Берг не накренился вправо, начав снижение. Они в жаровне. Порок командировал с ними вооруженную охрану. Сначала спустили трап. Охранники сделали знак все чисто, и Томас, Бренда и Хорхи шагнули на выжженную землю, щурясь от ослепительного солнца. Да, как-то светловато, произнесла Бренда. Представь, что тут во время вспышек было. Ты точно с нами не пойдешь, армано, обратился к Томасу Хорхе. Ох, и вечеринку мы там замутим. Братишка, испанский. Они с Брендой засмеялись, хотя смешного ничего не было. Ужасное место. Берг приземлился на удивление далеко от города. Кругом была пустыня, Томас устал не по себе и отчаянно захотелось обратно на Аляску, покончить бы с этими тестами побыстрее. Прикрыв ладонью глаза, он посмотрел на город. До него, наверное, несколько миль с виду нагромождение ржавых конструкций с выбитыми стеклами в небо тянулись скелеты небоскребов трудно поверить что здесь вообще кто то живет даже шизы за разрушенным городом виднелись горы вспышками сожгло растительность однако камни и земля остались томас оторвался от безрадостного зрелища и увидел что бренда тоже смотрит на город в котором ей предстоит жить «Уверена, что хочешь туда», — он пытался пошутить, но слова прозвучали серьезно. «Если бы было лекарство, то дорогие мне люди остались бы живы», — сказала она, неотрывно глядя вдаль. «Мама, папа, брат». «Знаю, знаю», — пробормотал Томас. «Правда знаю». Поэтому мы с Хорхией вызвались сюда поехать, продолжала Бренда. Именно сюда. Она кивнула в сторону города. Я должна сделать все, что от меня зависит. Ну да, конечно, тихо сказал Томас. Он собирался добавить что-нибудь ободряющее, но Хорхи прокричал, что пора выдвигаться. В город нужно было успеть до ночи. Будь осторожна. Томас пытался взглядом сказать Бренди, что сожалеет, и что никто больше не должен жертвовать жизнью из-за этой проклятой болезни. Пожалуйста, будь осторожна. Буду, пообещала она. Ах, тяжко же твоим друзьям тут придется. Бедняги. Ладно, чао. Она махнула ему рукой и побежала за хорхи. Подожди, ты о чем? прокричал Томас. Но Бренда уже была далеко. Ее следы засыпало песком. Ты о чем? прошептал он.